«Эй, ау!» — окрик Вакса вернул меня к реальности. Пацан стоял неподалеку и держал пистолет стволом вверх в согнутой правой руке, левой ладонью под рукоять. Еву я даже не сразу заметил, она прислонилась к дереву и практически слилась по тону с темно-серым стволом. «Что?» «Ничего!» — Вакса пожал плечом. «Хватит подвисать! Поплыл куда-то, как грибошник удолбанный!» Я подошел к Еве. Идем внутрь. Вход в подвал должен быть с торца. Я пойду первый, держитесь за мной. Ступайте след в след и будьте готовы прикрыть. Я кивнул, и мы двинулись к желтому зданию. Тихонько прошли мимо заколоченного досками парадного входа, обогнули ржавый бак, наполовину наполненный мутной дождевой водой, и остановились перед грунтовым завалом. По всей видимости, когда-то здесь и впрямь был спуск на цокольный этаж, но сейчас над землёй светлела лишь кромка верхней ступени. «Глушняк», — сказал я. «Это плохо», — нахмурилась Ева, сверяясь с картой. «Есть ещё лифтовая шахта, ведущая прямо в это здание, но, судя по метке, она замурована». «Как же тогда попасть в катакомбы?» «Только с берега. Там должен быть ещё один вход». — Значит, попробуем. Она пролезла сквозь кустарник, быстро огляделась и позвала нас. Мы раздвинули колючие ветки и выбрались на обводную тропинку. — Они прошли тут, — сказала Ева, всматриваясь в свежие следы на тропе. — Спускались к берегу гуськом. Четверо. — Значит, мы на верном пути. У осколков набережной ветер стал невыносим. Он срывал с волн пену, беспощадно хлестал по лицу холодными брызгами. И хотя до воды было далеко, плиты под ногами покрывала скользкая слизь. Любой поспешный шаг мог привести к падению с приличной высоты на острые камни. Ева указала на темное пятно. Вот он. Я, щурясь, вгляделся в изломанные очертания скал. От приоткрытой металлической двери... Нас отделяло всего несколько метров, но их еще нужно было преодолеть, не сверзившись с узкого карниза. Любой прочный, на первый взгляд, кирпич мог оказаться невесомой трухой и легко осыпаться под ботинком. До уступа мы ползли друг за другом минут пять, без лишних комментариев, упрямо и сосредоточенно. «Пока я корячился над очередным зацепом, успел заметить, что уровень воды здесь то опускался, то поднимался. Об этом говорили характерные риски на камнях и сыпавшемся грунте, вымотые гроты под ногами. Причем колебания были нехилые. После того, как плотина Волжской ГЭС рухнула, прибрежные районы вообще довольно серьезно лихорадила». Паводки, ливневые и грунтовые воды, сезонные болтанки Волги, внезапные приливы и отливы в рукавах, объяснить причины которых не могли даже цедэшные гидрологи. Наверняка раньше подступиться к этому входу в бункер было гораздо проще, но стихия и время усложнили задачу. Когда мы наконец добрались до уступа и заветная дверь уже была в двух шагах, Ева предупреждающе подняла руку. Я и Вакса замерли в неудобных позах, поддерживая друг друга за рукава. Она медленно наклонилась, чтобы не удариться головой от толстый бетонный навес, обрамляющий вход, и осмотрела ржавый металл. Аккуратно провела рукой по кромке. «Следы здесь странные», — пояснила она, разгибаясь. Словно кто-то по колено вставал. Думала, растяжку поставили. «Перепугала, блин!» — проворчал Вакса и отпустил мой локоть. Я уж подумал, опять флуктуацию нашла, типа вчерашней в туннеле. Как там ее? Облачный глаз? Око небес, — поправила Ева. — За мной. Она включила фонарик и протиснулась в щель между намертво вросшей в грунтовый нанос дверью и серой стеной. Я стряхнул с подранных штанин грязь, сдул с носа капли и полез следом. Нечаянно чиркнул лбом о краешек металла, вниз осыпались хлопья ржавчины. Замешкавшись, я дернул плечом, едва не застрял и невольно оценил толщину двери, сантиметров десять, мощно, даже со скидкой на коррозию, такую без спецоборудования не вскроешь. Оказавшись в небольшом тамбуре, я посторонился, пропуская ваксу. Шум ветра и гула прибоя здесь слышно почти не было, и в первый момент мне показалось, что уши набили ватой. Некоторое время мы привыкали к темноте, разгоняемой лишь тусклым лучом фонарика. Но глаза быстро аккомодировались, все-таки годы жизни в сумрачной подземке не прошли даром. Я шагнул в сторону, чтобы из-за плеча Евы рассмотреть коридор, и, неловко повернувшись, задел пистолетом акримальеру. «Бдон! Тише ты!» — шепотом осадила Ева. Проход был крошечный, метр в ширину, два в высоту. Бетонная кишка с чернеющими прямоугольниками ответвлений. Блеклые стены пестрели неровными полосами коричневых подтеков и черных языков копоти. На железных крюках, вмурованных в потолок, торчали фарфоровые изоляторы. Они ритмично убегали вдаль, напоминая выбеленные зубки в гниющей пасти. Мы потихоньку пошли за Евой. Вак содержался за мой ремень, чтобы не споткнуться. Ему было видно хуже всех. Поравнявшись с первой комнатой, расположенной по левую сторону от коридора, Ева вздрогнула и резко повернула туда фонарь. Я тут же высунулся из-за угла и направил в проем пистолет. Желтоватый луч выхватил в глубине небольшого помещения огромную рыжую морду с тупым носом и ребристыми клыками. Злобный оскал вызывал в памяти страшные истории про гигантских мутантов, которые любят рассказывать пугливой ребятне туннельные бродяги. Казалось, чудовище вот-вот ринется на нас и проглотит даже не жуя. «Черт!» — выдохнул я, расслабляя напрягшийся палец. «Чуть не пальнул». Из мрака на нас таращился давным-давно издохший четырехцилиндровый дизельный генератор. Половина деталей отсутствовала, кожухи с цилиндров были свинчены, обмотка ротора тоже, ржавые форсунки действительно можно было принять сходу за небольшие бивни. На изуродованном радиаторе с огрызком вентилятора красовалась гордая чеканка. Сталинец. «Древность какая!» — фыркнула Ева. Она посвятила на карту... И в очередной раз нахмурилась. Здесь схема нулевого этажа, но проход в систему туннелей должен быть ниже. Вот, глядите, шахта лифта и лестница ведут на минус первый этаж. А что там дальше, неизвестно. Сивой там дальше со своими костоломами, резонно заметил Вакса. Пойдем уже, и так зябко, а будем стоять вообще к аллеям. Здесь и впрямь было холоднее, чем на улице. Мы двинулись по коридору, минуя распахнутые брони двери, заглядывая в поперечные ходы и тупики. Кое-где валялись куски шифера, обрывки рубероида с оплавленными краями да сгнившие обломки мебели. Два хода были завалены оползнями, а в одной из крошечных комнаток стоял целехонький унитаз. Фаянсовый агрегат был настолько густо загажен с ссохшейся зеленой слизью, что сомнений быть не могло. «Мэрги не первый год пользуются этим укромным местом, чтобы метнуть туда икры». «Ба выразил общее мнение Вакса. В нескольких метрах до лестницы, ведущей вглубь, Ева остановилась. Шумы с поверхности досюда уже не долетали, поэтому любой произведенный звук мгновенно становился достоянием всего бетонного лабиринта. Снизу доносились голоса. Неразборчивые, приглушенные расстоянием, но это были человеческие голоса, и ни с чем иным их спутать было нельзя. Разговор перебивался всплесками, цепным лязгом и звонким постукиванием. Ева притушила фонарик рукавом и медленно приблизилась к лестнице. Взглянув вниз сквозь кованые перила, жестом подозвала нас. «Воды минимум по колено», — объяснила она. А до того места, где Эрипио шумит, от шахты метров десять, а то и все двадцать. Отсюда не определить точнее. В любом случае подойти незаметно не получится. И коридор там широкий, не такой, как здесь. Хоть Ева и говорила шепотом, Вакса все расслышал. Недаром лопоухий каналья. Он отстранил меня, перегнулся через поручень и внимательно всмотрелся в еле различимые контуры площадки нижнего этажа. Пацан так уверенно меня двинул, что я решил не вмешиваться, просто крепко ухватил его за портупею, чтобы не грохнулся, и дождался, пока наглядится в полумрак. «Получится!» — вынес вердикт Вакса, отталкиваясь от перил и оборачиваясь. «Я смогу подобраться к ним». «И как же?» — поинтересовалась Ева. «Там вдоль стены то ли бордюр, то ли балка какая-то. С ладонь шириной. Я худой. Пройду потихоньку». — Даже если и сумеешь подкрасться, — проговорил я, чувствуя, что безумная идея пацана нравится мне все меньше, — как ты собрался справиться с четырьмя вооруженными мужиками? Выпрыгнешь и напугаешь? Сомневаюсь, что Ерипио умрет от разрыва сердца. — Есть у меня одна задумка, — хитро прищурив подсвеченный фингалом глаз, — сказал Вакса и обратился к Еве. «Помнишь свой фокус с учебной гранатой?» Я почувствовал, как нижняя челюсть отъехала и поспешил захлопнуть хлеборезку. «Он что, все-таки повредился головой во время аварии?» «У меня, знаешь ли, больше нет при себе учебных гранат», — медленно ответила Ева. «Мне показалось, Вакса хищно ухмыльнулся под маской респиратора, хотя в полумраке я мог и ошибиться». «Зато есть настоящее!» — констатировал пацан и шутливо погрозил пальцем. «Только не надо ля-ля! Я видал, когда-то ствол из сумки вынимала!» Ева обернулась ко мне, словно ища поддержки. «Я не смог придумать, что возразить!» Поднял брови и брякнул извиняющимся тоном. «Он глазастый!» Несколько секунд у бункера раздирала тишина. Казалось, даже наропольцы заткнулись, чтобы дать обескураженной Еве понять, что Вакса не шутит. «Да вы оба психи!» — наконец обронила она. «Беспросветные». «Главное, чтобы картонки ваши не покрошила!» — деловито сказал Вакса. «А то считай, зазря старались! Давай сюда свою бабахалку! РГ-42, кажись!» Теперь челюсть отвалилась и у Евы. «Он и Марку разглядел!» Только и смогла она ответить, извлекая из сумки зеленый цилиндр. «Я же ее прихватила из Урала, чисто механически, даже не думала, что понадобится». «В замкнутом пространстве взрыв будет чудовищный», — тихо сказал я, предчувствуя беду. «Свод, конечно, выдержат, стены здесь толстые, но...» «Егор, ты уверен, что успеешь укрыться? Мы ведь даже не знаем, есть ли там подходящее место». «Лазали, падали, жопу поцарапали!» — отбрехался он одной из своих дурацких присказок. «Найду щелку, не боись! Ты все равно слишком жирный, не пройдешь по бордюрчику!» «А она?» — вакса оценивающе оглядел Еву. «Нет, ты-то не толстая, ты очень даже ничего, но некоторые эм, выпуклости мешать будут, не веришь? Сама погляди и прикинь!» «Я уже прикинула, не пройду, и, честно говоря, сомневаюсь. А вот теперь замолчи!» — оборвал ее Вакса. «Мы не затем в такую дыру забрались, чтобы сомневаться!» Ева не стала спорить, хотя было видно, что она не разделяет оптимизма пацана, жаждущего рвануть наступательную осколочную гранату в заброшенном бункере. Я тоже не разделял, но понимал, что это шанс». А еще я доверял Ваксе как никому другому, несмотря на наш утренний секрет. За годы соседства с этим пацаном я научился различать, когда он хорохорится и бравирует, а когда говорит о чем-то взвешенно и серьезно. Сейчас ситуация подпадала под второй пункт. Вакса не выпендривался. Ему был нужен этот поступок, а я не вправе был запрещать. Только попробуй подставиться, только попробуй хоть царапину, — сбивчиво начал я, но вакса хлопнул по плечу, прерывая напутствие. Подмигнул и, не дожидаясь, пока я передумаю, стал спускаться. Я почувствовал, как неприятно сжалось сердце. Слишком пристально я следил за каждым движением своего подопечного. Да никакой он мне, в общем-то, не подопечный. А кто? Сводный младший брат? — Приемный сын? — Да, кто-то между братом и сыном, пожалуй, так. — Что ж ты делаешь, скотина? — тявкнул внутренний голос, но тут же притух, словно его сдавил в невидимых тисках кто-то необычайно сильный и властный, и, кажется, я догадывался, кто именно. Когда Вакса пропал из виду, мы с Евой некоторое время просто стояли и вслушивались в едва уловимые шорохи и бульканье. Видимо, пацан забрался на бордюр, а мелкий мусор и камешки сыпались в воду из-под его ботинок. «Запалиться!» — не выдержал я. «Пошли, будем страховать!» Ева кивнула и по спустилась на два пролета. Я последовал за ней, цепляясь за перила и щупая носками ботинка каждую ступеньку, прежде чем перенести на нее вес. Уж больно ветхой выглядела лестница.